«Вы говорите как мужественный человек, Джосс», — сказал капитан добродушно. «И я рад, что Джордж может оставить жену в таких надёжных руках. Значит, я могу передать ему ваше честное слово, что в случае крайности вы не оставите её?» «Конечно, конечно», — отвечал мистер Джосс, щедрость которого в отношении денег Добин оценил правильно. «И в случае поражения вы увезёте её невредимой из Брюсселя?» «Поражение? Черт побери, сэр, этого не может быть!» «Не старайтесь запугать меня!» — закричал из-под одеяла герой. Добин почувствовал облегчение, когда Джоз так решительно признал свои обязанности по отношению к сестре. «По крайней мере, — думал капитан, — у нее будет безопасное убежище на случай, если произойдет самое худшее». Если капитан Добин рассчитывал для собственного успокоения и удовольствия повидать еще раз Эмилию, прежде чем их полк выступит в поход, то он был наказан по заслугам за такой непростительный эгоизм. Дверь из спальни Джоза вела в гостиную, общую для всей семьи, и против этой двери была дверь в комнату Эмилии. Рожки разбудили всех, и теперь ни к чему уже было скрывать правду. Денщик Джорджа укладывал вещи в гостиной. Осборн то и дело выходил из смежной спальни, бросая Денщику те предметы, которые могли пригодиться ему в походе. И добинну представилась-таки возможность, на которую он надеялся, еще раз увидеть лицо Эмилии. Но что это было за лицо? Такое бледное, растерянное и полное отчаяние, что память о нем преследовала его потом, как сознание тяжкой вины. А вид его возбудил в нем невыразимую тоску и жалость. Эмилия была в белом утреннем капоте, волосы ее рассыпались по плечам, большие глаза потускнели и были устремлены в одну точку. Желая помочь в сборах и показать, что в такую серьезную минуту и она может быть полезна, Эмилия вынула из ящика офицерский шарф Джорджа и ходила взад и вперед за мужем с шарфом в руках, молча глядя, как он укладывается. Вот она вышла из комнаты и стала, прислонившись к стене и прижимая к груди шарф, на котором тяжелая красная бахрома алела как кровь. Наш благородный капитан, взглянув на нее, почувствовал в сердце боль и раскаяние. «Милосердный Боже!» — подумал он. И такое горе я осмелился подглядеть. И нечем было помочь, нечем облегчить это безмолвное отчаяние. Он стоял с минуту и смотрел на нее бессильной и терзаемой жалостью, как отец смотрит на своего страдающего ребенка.